Он наклонился, чтобы получше рассмотреть синего Макса. «Ты все время находишься внутри?» «Я могу функционировать автономно или подсоединяться к другому устройству», – расщебетал Макс. «Потрясающе!» – сухо заметил Хэн и легко хлопнул болукса по голове. «Закрывайся!» И когда бурые сегменты пластрона скрыли Макса, Хэн окликнул Чубаку: «Найди местечко и засунь туда этого моллюска!» «Он летит с нами!» Он без малейшего энтузиазма обернулся к Джесси. «Ну, кого еще ты мне подсунешь? Оркестр, может быть?» Она не успела ответить. Оглушительно завыли сирены тревоги, призывая ее на командный пункт. Повсюду в ангаре техники побросали свои инструменты и помчались к аварийным постам. Джесса тоже мгновенно рванула с места. «Хэн за ней!» крикнув Чубаки, чтобы тот не отходил от корабля. Они промчались через весь комплекс, что оказалось нелегко из-за сновавших повсюду людей, нелюдей и машин. Командный пункт имел вид простого бункера, но спустившись по лестнице, Джесса и Хэн оказались в прекрасно оборудованной и забитой народом комнате. Центральное место в ней занимала огромная голографическая модель Солнечной системы, солнцем в середине, отбрасывающим во все стороны призрачный свет и шариками планет, окрашенными в разные цвета. «Сенсоры! Кого-то засекли, Джесса!» — сказал один из офицеров, указывая на желтое пятнышко на краю системы. «С минуты на минуту мы ожидаем точный хит!» Покусывая губу, она перебегала взглядом с моделей на лица собравшихся в бункере. Хэн подошел и встал рядом. Пятнышка двигалось в направлении, окрашенного в белый цвет шарика, изображающего, как понял Хэн, ту планету, на которой они находились. Призрачный объект замедлил движение, и стала видна группа пятнышек поменьше, выброшенных им. Потом первоначальный объект резко увеличил скорость и вскоре вырвался за пределы модели. «Это корвет Автарки, сказал офицер. Он выпустил звено из четырех истребителей, после чего ушел в гиперпространство, похоже отправился за помощью, оставив истребителей, чтобы нам было чем заняться до его возвращения. Не понимаю, как они сумели обнаружить нас. Только тут до Хэна дошло, что офицер буравил его взглядом. Более того, все, кто находился на командном пункте, точно так же пытались просверлить в нем, Глазами дырочки и заглянуть внутрь, и все руки потянулись к оружию. «Джесс, что за дела?» В тишине громко напрямик спросил он. «Я когда-нибудь был марионеткой спунов?» Он шкурой чувствовал, как все насторожены и напряжены. На ее лице на мгновение возникло выражение неуверенности, но только на мгновение. «Думаю, если бы ты связался с ними...» то вряд ли оставался бы здесь, дожидаясь, пока они явятся, — призналась она. Кроме того, они явно не были уверены, что мы тут, иначе пригнали бы сюда весь флот. Но вообще говоря, Соло, это совпадение настораживает, согласись. Вот согласиться душа не позволяет. Хорошо, сменим тему разговора. И Интересно, почему Корвет просто не связался со своими через гиперпространственный передатчик, Их база наверняка где-то неподалеку. Он мог бы вызвать подмогу. «В этой области очень сильные звездные аномалии!» С отсутствующим видом, ответила она, не сводя взгляда со зловещих пятнышек. «Искажения. Отчасти поэтому мы установили эту модель. Через какое время истребители должны добраться до нас?» Она быстро перевела взгляд на офицера. «Меньше чем через двадцать минут», — последовал ответ. Она тяжело вздохнула. «А у нас нет ничего, кроме собственных истребителей!» Секунда на раздумье. Джесса решилась. «Нет смысла прятаться! Готовьтесь к нападению! Не участвующим в нападении приказываю начать эвакуацию! Сейчас же!» Она посмотрела на Хэна. «Это, скорее всего, про! У меня всего лишь несколько старых курносиков! Соло! Мне нужно выиграть время для эвакуации!» а пилотов раз-два и обчелся. Ты поможешь?» Все посерьезневшие лица снова обратились в сторону Хэна. Это нужно было сказать ей наедине. Хэн отвел Джессу в сторону и с той самой улыбкой погладил ее по щеке и сказал очень тихо и очень внятно. «Моя дорогая Джесс, это ни в коем случае не входило в нашу сделку. Я имею виды на Дом ветеранов космоса. Ты не забыла?» и не имею ни малейшего желания кончать жизнь самоубийством. — Ты понимаешь, сколько жизней на карте? Сдвинув брови, она сердито, отчаянно смотрела на него. — У нас не хватит времени на эвакуацию, даже если мы просто все тут побросаем. Мне придется послать начинающих пилотов, с которыми спуны разделаются в два счета. Ты же опытнее нас всех вместе взятых. — Из чего можно сделать неоспоримый вывод? что вероятность одержать победу в этом бою равна нулю». Лицо Хэна вспыхнуло под ее взглядом. Он завелся, посягали на его независимость, на его право самому выбирать, рисковать или нет, и ради чего. И он хотел было продолжить в том же духе, но внезапно смолк, запутавшись в собственных ощущениях. Она сумела использовать эту паузу, «Тогда иди в укрытие, Соло!» — сказала она очень жестко и так тихо, что он едва расслышал. «Но можешь забыть о своем драгоценном тысячелетнем Соколе, потому что никакая сила во Вселенной не заставит его уйти в пространство до того, как налетчики обрушатся на нас и прижмут к стене. А как только к ним прибудет подкрепление, они разнесут эту базу на атомы!» Корабль, Ну, конечно!» Вот что меня все время точит. Мой корабль. У Джессы только турболазерные пушки. Истребители ими не остановить. Они действительно разнесут базу в Крошево. Даже если мы с Чубакой уцелеем, без Сокола мы превратимся в два обломка. Безымянных бездомных обломка. Лишившиеся возможности путешествовать среди звезд. Навсегда. На командном пункте Царила невообразимая суматоха, в воздухе звенели передаваемые и получаемые сообщения, и, несмотря на это, Джесса все же сумела расслышать голос Хэна Сола. «Джесс!» — Хэн криво улыбнулся. «Подбери мне летный шлем, ладно?» Он сделал вид, что не замечает, как внезапно смягчилось напряженное выражение ее лица. «Что-нибудь покруче, моего размера!» «Джесс из дырой напротив той, что у меня в голове!» Вслед за Джессой Хэн снова помчался через всю базу. На этот раз в один из небольших ангаров, где воздух гудел от шума прогреваемых двигателей. Здесь стояли шесть истребителей. Механики проверяли силовые установки, вооружения, дефлекторы и управляющие системы. Эти истребители предназначались для того, чтобы служить перехватчиками, точнее, поправил себе Хэн, так было лет тридцать назад. Курносики раннего выпуска, Z-95, охотники за головами, компактные корабли с двумя сдвоенными двигателями, выдвигающимися крыльями и скошенным кокпитом, их фюзеляжи, крылья и раздвоенные хвосты для маскировки были раскрашены тускло-коричневыми, камуфляжными пятнами. Подвески, на которые когда-то крепились ракетные установки, теперь пустовали. «Ты что, музей ограбила?» Ощущение у Хэна и впрямь было под стать. «Всего-навсего отобрала у планетарной полиции!» Джесса улыбнулась. «По правде говоря, они использовали эти посудины против контрабандистов!» «Мы готовили их для перепродажи, но пока оставили у себя». В данный момент других боевых кораблей У нас нет И нечего смотреть на них с таким презрением соло Ты и сам немало полетал на курносых Было такое И неплохо ведь леталось, кстати Хэн подошел к одному из перехватчиков В который только что закончили заливать топливо Подпрыгнув, ухватился руками за край кабины Подтянулся и заглянул внутрь Некоторые рычаги и приборы были сняты во время ремонта, от них остались лишь торчащие провода. Кабина была действительно такой тесной, как отложилось у него в памяти. Но даже в таком виде Z-95 «Охотник за головами» все еще оставался хорошим маленьким кораблем, прославившимся своей способностью выдерживать самые невероятные передряги. Сидение пилота было наклонено назад под углом в 30 градусов, чтобы легче переносить перегрузки, а рукой управления встроено в ручку кресла. Хэн спрыгнул на землю. Здесь уже собралось несколько пилотов. Еще один гуманоид подходил. На их физиономиях не было заметно особого беспокойства. Значит, — подумал хен опыт боевых вылетов у них и в самом деле невелик. Подошла Джесса и сунула ему в руки старый матовый круглый шлем. «Кто из вас летал на этих монстрах прежде?» — спросил он, пытаясь натянуть шлем. Старого образца, пропотевший изнутри, потертый. Слишком тесен. Хен старательно тянул за ушки, но шлем не нализал. «Мы все летали», — ответил один из пилотов. «Отрабатывали основные тактические приемы». «Но тогда все в порядке», — пробормотал Хэн, продолжая биться со шлемом. «Думаю, мы в два счета разделаемся с ними!» Шлем по-прежнему не нализал. Нетерпеливо прищелкнув языком, Джесса вырвала его у Хэна и принялась подгонять. Хэн тем временем коротко инструктировал свою временную команду. «У автарки корабли поновее. Они могут позволить себе покупать все, что вздумается. Звено истребителей, идущих сюда, скорее всего, состоит из кораблей ПРО» и парней, которые летают на них, обучали в академии, полагая, вряд ли кто-то из присутствующих посещал это учебное заведение. Никто не отвечал. Ревели двигатели, и Хэн продолжал, повысив голос. «Прошники имеют очень высокую скорость, но эти старые охотники за головами...» Он уважительно кивнул в сторону курносиков. «Могут делать более крутые виражи и с успехом наносить удары». Именно поэтому ими еще пользуются про не очень маневренный, и у них плохая аэродинамика. Их пилоты терпеть не могут, опускаться в атмосферу. У них это называется увязнуть, но. Хэн обвел пилотов взглядом: они собираются нанести удар по базе, и поэтому мы не можем дать им по-настоящему увязнуть. Есть риск, что кто-то из них сумеет проскочить вниз. В нашем распоряжении. «Шесть кораблей, то есть три звена по два корабля. Если нам все же удастся натянуть свои летные шлемы...» Пилоты заулыбались. Как угодно, в шутку, всерьез. Хэн страстно хотел вколотить в их дурацкие детские головы. Самое главное... «Запомните вот что. Держитесь своего напарника. Без него вам крышка. Два корабля в пять раз эффективнее, когда они действуют слаженно, как одно целое» и имеют в десять раз больше шансов уцелеть. Держитесь напарника z З-95 были уже готовы и «Про» вот-вот должны были появиться. У Хена на языке вертелись еще тысячи советов, которые он мог бы дать этим зеленым мальчикам, по иронии случая, летчикам из его команды. «Но разве можно всерьез научить чему-нибудь за считанные минуты?» Я скажу вам просто, распахните глаза пошире и старайтесь, чтобы в сторону врага были повернуты ваши пушки, а не хвосты. Жизнь всех, кто остался на земле, зависит от нас. Значит, мы во что бы то ни стало, должны раздолбать наших врагов. Если вы не уверены, что именно собирается сделать противник, сплутовать или нанести удар, повисните у него на хвосте и отжимайте к земле не давая вырваться наверх. Не думайте, что расправились с ним, если он пикирует, оставляя дымный след. Это старый трюк. Если вы увидите, что он взорвался, прекрасно. Если он загорелся, дайте ему уйти. Все равно с ним покончено. Но во всех остальных случаях гоните свою добычу вниз. Нам тут есть что терять. Последние слова были о соколе, не о людях. «Именно из-за корабля он решился рискнуть своей шкурой!» «Деловой человек! Хен Соло!» Джесса сунула ему шлем. Хэн тут же натянул его. «Подошел!» «Повернувшись, чтобы поблагодарить ее, он только сейчас заметил, что и она в летном шлеме!» «Джесс! Нет! Абсолютно точно! Нет!» Они стояли друг против друга. Меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, и она в упор смотрела в его лицо. Похоже, она получила некое удовлетворение от того, что Хэна слегка перекосила, когда он понял, что она идет в бой. Она фыркнула. «Во-первых, это мои корабли. Во-вторых, док научил меня всему. Я с пяти лет летаю. Кто, по-твоему, натаскивал всех остальных?» Кроме меня никто даже близко не имеет нужной квалификации. Учебные полеты — это совсем другое дело. Только этого ему не хватало. Беспокоиться о Джесси. Пусть летит Чуи. Он неплохо. Ты гений, Соло. Мы просто пробьем дыру в колпаке кабины, и тогда твоя легко возбудимая пыльная швабра сможет управлять кораблем с помощью коленных чашечек. Логически рассуждая, она права. «А значит, она летит, а он вынужден заткнуться!» Джесса тем временем говорила команде. «Соло прав, нам придется нелегко, нежелательно вступать с ними в бой в пространстве, потому что там все преимущества на их стороне, но и позволить им подойти слишком близко к поверхности тоже нельзя. Наземные защитные сооружения могут не устоять, поэтому следует придерживаться середины» конечно, с учетом того, как они поведут игру. Если нам удастся выиграть время, наземный персонал получит шанс подготовить полную эвакуацию». Она посмотрела на Хэна. Голос чуть-чуть напрягся. Хэн услышал в нем металлическую нотку. «Имеется в виду и сокол. Я приказала как можно быстрее закончить на нем все работы, чтобы он смог подняться в воздух. Для этого мне пришлось...» Отвлечет от всего остального часть людей, но сделка и сделка. Я послала человека рассказать Чу, и что произошло. Джесса повернулась к остальным. Хен, наш лидер. Я скажу, кто у него будет напарником. Пошли. Шесть Z95 охотников за головами. Точно крапчатые наконечники стрел взмыли в небо. Хен надвинул на лицо тонированный визор. И снова проверил вооружение. Три бластерных пушки на каждом крыле. Удовлетворенный, он сманеврировал так, чтобы его ведомый оказался чуть выше и позади. Круглый колпак кабины и высоко расположенный ложемент обеспечивали панорамный обзор, одно из преимуществ, которое Хена в особенности привлекала в старичках Z95, его напарником оказался долговязый, с мягким выговором молодой человек. Хэн от всей души надеялся, что парень будет держаться поближе к нему, когда начнется спектакль. Спектакль! Надо же! А он-то был абсолютно уверен, что больше никогда в жизни ему не придется пользоваться жаргоном летчиков-истребителей. Слишком много было связано с теми временами. Друзья, враги, его собственный корабль. Слишком много тяжелого. Хен не любил употреблять это слово, когда речь шла о его жизни. В какой-то момент все пошло в криф и в кось, и казалось, он распрощался с этими спектаклями навсегда. Кроме того, спектакль удел молодых. Компенсирующее оборудование истребителя позволяло быстро сблизиться с целью, но не могло возместить нагрузку. Возникающую в результате плотного маневрирования и внезапного ускорения, воздушный бой становился полигоном для оттачивания рефлексов, способностей быстро восстанавливать силы и координацию молодых пилотов.